Год 1900. 1 января 1900 года. Москва. Сижу у себя в комнате, и у меня все, встречаю Новый год. Все это время ничего не писал, не здоровится, много надо записать. Первое. Если ребенку раз внушено, что он должен верить, что Бог человек, то Бог один или три одним словом, что дважды два равно пяти. Орудие его познания навеки исковеркано, подорвано доверие к разуму, а это самое делается над всеми детьми. Ужасно. Четвертое. Вспомнил свое отрочество, главное юности и молодость. Мне не было внушено никаких нравственных начал, никаких, а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали, в особенности распутничали, били людей и требовали от них труда. И многое дурное я делал, не желая делать, только из подражания большим. Седьмое. Сереже Сусовым говорили о различных пониманиях устройства мира: прерывности или непрерывности материи. При моем понимании жизни и мира материя есть только мое представление, вытекающее из моей отдельности от мира. Движение же есть мое представление, вытекающее из моего общения с миром, и потому для меня не существует вопроса о прерывности или непрерывности материи. Восьмое. Ехал наверху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, проезжих, прохожих, и вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью, в нем есть только одна из бесчисленного количества возможностей других миров и других жизней, и для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую мне кажется, что я прохожу во времени. 8 января. Вечер. Несколько дней ничего не делал. Письмо Духобором... Оставил и исправлял только статью о 36 часовом дне. Комментарий первый и второй. Нынче подвинулся к окончанию. Здесь Маша. Вот хотел о них писать и остановился, потому что они прочтут. Комментарий третий. Мне хорошо на душе, несмотря на то, что здоровье подорвано. Потоги смерти, то есть нового рождения. Не могу смотреть на них иначе, особенно когда болен, и чем больнее, тем ясней и спокойнее. Сейчас простился и уехал Стасов. Образцовый тип ума. Как хотелось бы изобразить это. Это совсем ново. Нынче известие из Сызрани. Больно за Сережу. Комментарий четвертый. Записать немного. Первое. Читаю газеты, журналы, книги, и все не могу привыкнуть приписать настоящую цену тому, что там пишется. А именно, философия Ницше, драмы Ипсона и Метерлинка, и наука Ламброзо, и того доктора, который делает глаза. Все это полное божество мыслей, понимания и чутья. Второе. Читаю о войне на Филиппинах и в Трансвале, и берет ужасы отвращения. отвращение. Комментарий пятый и шестой. чего? Войны Фридриха, Наполеона были искренние, потому не лишены были некоторой величественности. Было это даже и в Севастопольской войне. Но войны американцев и англичан среди миров, которым осуждают войну уж гимназисты, ужасны. Комментарии. Первый Письмо об отношениях к собственности. Смотри «Полное собрание сочинений», том 72, письмо 246. Второе. «Рабство нашего времени». «Полное собрание сочинений», том 34. Третье. Мария Львовна Толстая и ее муж Аболенский переписывали дневник для Владимира Григорьевича Черткова, составляющего свод мыслей Толстого. Четвертое. Сергей Николаевич Толстой тяжело переживал неудачный брак своей младшей дочери Варвары. Пятое. Вторжение войск США на Филиппины во время испано-американской войны. Смотри об этом статью Толстого «Две войны». Полное собрание сочинений, том 31. Шестое. Англо-Бурская война 1899-1902 годов. Конец комментариев. 16 января 1900 года. Москва. Ничего не работал, ни здоровье скрытое. Душевно слаб, но не зол. И, рад этому, приехала Лизенька из Сызрани и Воробьев из Нальчика. Комментарий седьмой. «Хуже уж, кажется, ничего не может быть» а неправда может быть хуже, и потому не надо жалеть. Едва ли не всегда страдания физические, страдания самолюбия, гордости, тщеславия не ведут к движению вперед духовному, всегда особенно страдания гордости. А мы дурачью жалуемся. Получил письмо от Джона и Синета, хорошие. Нынче думал, что мое положение, несомненно, мне, но всякое положение на пользу. Волшебная палочка дана, только умей ей пользоваться. Записать надо. Был горький, очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа. Комментарий восьмой. Какую у женщин удивительное чутье на распознавание знаменитости. Они узнают это не по получаемым впечатлениям, а потому, как и куда бежит толпа. Часто, наверное, никакого впечатления не получила, а уж оценивает и верно. Записываю. Первое. Нельзя быть достаточно осторожным в поощрении в себе тщеславия, любви к похвале. Если бы враг хотел погубить человека, то вернее, чем споить, захвалить его. Развивается болезненная чувствительность. При похвале ведущая к праздному расслаблению, при порицании к озлоблению и унынию. Главное увеличивает болезненность и уязвимость». Второе. Читал даму с собачкой Чехова. Это все Ницше. Люди, не выработавшие в себе ясного мира созерцания, разделяющего добро и зло. Прежде рабели, искали. Теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по всю сторону, то есть почти животные. Комментарии. Седьмой. Елизавета Абаленская, которая навещала Варвару Толстую. Восьмое. Алексей Максимович Горький посетил Толстого 13 января. Конец комментариев. 27 января. Москва. Почти две недели не писал. Ездил смотреть «Дядю Ваню» и возмутился. Комментарий девятый. Захотел написать драму «Труп». Набросал конспект. Комментарий десятый. Очень тяжело было от появления «Г». «Все, расплата не кончена». Так ему и надо. Комментарий одиннадцатый. Хотел записать из книжечки. Не могу. Был здоров, хотя умственно не бодр. Два дня стало хуже. Комментарий. Девятый. Толстой был в Московском художественном театре на представлении пьесы Чехова «Дядя Ваня» 24 января. Владимир Иванович Немирович-Данченко писал в своих воспоминаниях. Во время спектакля мы из-под тишка не спускали с него глаз. Решительно казалось нам, что спектакль вовлекал его в свою атмосферу, что внимание его было захвачено. В антрактах он ничего не хвалил. А по окончанию сказал так. «Чего ему еще нужно?» Астровули. Тепло. Играет гитара, словно трещит сверчок. А он сначала хотел взять чужую жену, теперь о чем-то мечтает. Смотри Немирович Данченко, Владимир Иванович. Из прошлого. Москва, Ленинград, 1936 год, страница 357. Комментарий десятый. Драма «Живой труп» была задумана в 1897 году. Толстой интенсивно работал над пьесой в 1900 году, но она не была закончена. Опубликована после смерти Толстого в 1911 году. И 11. -е. В Москву приезжала бывшая горничная Гаша Трубецкая, с которой Толстой в юности находился в связи. Конец комментариев. 13 марта. Больше двух месяцев не писал. Маша уехала, потом уехала Андрюша с Ольгой. Здоровье за это время значительно улучшилось. Писал все. Первое — письмо Духобором, которое кончил и послал. Второе — о патриотизме, которое много раз переписывал и которое ужасно слабо, так что вчера решила ли, бросить, или все сначала. И кажется, есть что сказать сначала. Комментарий 13 «Надо показать, что теперешнее положение, особенно Гаагская конференция, показали, что ждать от высших властей нечего, и что распутывание этого ужасного губительного положения, если и возможно, то только усилиям частных отдельных лиц». Комментарии 14. «О часовом дне, кажется, выйдет. Главное, будет показано, что теперешнее предстоящее освобождение – Будет такое же, какое было от крепостного права, то есть что тогда только отпустит одну цепь, когда другая будет твердо держать. Невольничество отменяется, когда утверждается крепостное право. Крепостное право отменяется, когда земля отнята и подати установлены. Теперь освобождают от подати, когда орудия труда сняты. Отдадут, имеют намерение отдать рабочим орудия труда только под условием... Обязательности для всех работы. За это время были молока с Карсом, Хотят переселяться. Два Духобора из Архангельска. Комментарий 15. -й. Известие у пяти в Владикавказской тюрьме. 16. -й. Плудни Тверского, чтобы выманить Духобор. 17. -й. Приехал милый Буланжем и приятные люди, Сулер и Коншин. «Колечка живет, помогает мне». Комментарий восемнадцатый. Сережа с нами добр, но, к сожалению, не вполне близок. Стану выписывать. Четвёртое. бы женщины только понимали всю красоту девственности, до такой степени она вызывает лучшие чувства людей, они бы чаще удерживали ее, А то беспрестанно видишь страшное падение девственности или в грубую похоть... Совсем обманом, глупой влюбленности или раскаяния в своей высоте и красоте. Пятое. Видел во сне. Один стоит на столбе, люди любуются, им и хвалят. Другой, чтобы победить, превзойти его, пляшет на гвоздях, а третий просто добрый. Шестое. Искусство, поэзия. Для берегов отчизны дальние и тому подобное. «Живопись, в особенности музыка, дает представление о том, что в том, откуда оно исходит, и что-то необыкновенно хорошее и доброе, а там ничего нет». Комментарии девятнадцатый. «Это только царская одежда, которая хороша только тогда, когда она на царе жизни, добре». Что-то нехорошо, но так записано. Одиннадцатое. «В работном доме священник, толкуя народу первую заповедь на горной проповеди», Разъяснял, что гневаться можно и должно, как гневается начальство, и убивать можно по приказанию начальства. Это было ужасно. Все можно простить, но не извращение тех высших истин, до которых с таким трудом дошло человечество. 12. Лесинг, кажется, сказал, что каждый муж говорит или думает, что одна на свете была дурная лживая женщина, и она-то моя жена. Комментарий 20 Происходит это от того, что жена вся видна мужу и не может уже его обманывать, как обманывают его все другие. Комментарии двенадцатый. Смотри примечание первое тринадцатые статья патриотизма и правительства полное собрание сочинений том девяностый четырнадцатый. Конференция мира, созванная по инициативе Николая II с целью отвлечь внимание мировой общественности от империалистической политики царизма. 15. -е. Преследуемые властями сектанты из Карской области добивались разрешения на выезд из России. 16. -е. Во Владикавказской тюрьме отбывали наказание пять молодых духоборов. Толстой хлопотал об облегчении их участие. 17. Делец из Лос-Анджелеса Дементьев, псевдоним Тверской, Заинтересованный в дешевой рабочей силе, пытался уговорить духоборов, поселившихся в Канаде, переехать в Калифорнию, США. 18. -е. Коленька, Николай Николаевич Гессын. Девятнадцатое. Для берегов отчизны дальний Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. О большинстве произведений Пушкина Толстой отзывался с похвалой и восхищением. Двадцатая. Эпиграмма Лесинга «Злая жена». Конец комментариев. Страница 112. -е.